Глава 6. Ангел. Стряхиваю кистями и в который раз выглядываю из-за кулис. Обвожу взглядом в зал, полный людей, а потом смотрю на край сцены. Несмотря на обещания Алины Вениаминовны, до генеральной репетиции мы здесь репетировали всего два раза, и теперь я чувствую себя неуверенно. Сцена слишком узкая по сравнению с теми, на которых я привыкла выступать. А мне предстоит в два прыжка преодолеть её и влететь на руки к Максу, который будет стоять на краю. Благодаря постоянным отработкам поддержек он уже научился ловить меня и не позволяет мне скользнуть вперёд, ныряя ему за спину. И всё же я боюсь. На прошлой репетиции я едва не проскочила точку, с которой должна была подпрыгнуть, чтобы Макс подхватил меня. Утешает только то, что генеральная репетиция этим утром прошла удачно, и мы отработали идеально. «Ну что ты опять трясёшься?» — тихо произносит Макс, становясь у меня за спиной. Его тёплые ладони ложатся мне на плечи и поглаживают их, немного успокаивая. «Всё будет нормально. Утром всё получилось отлично, и на выступлении мы справимся. Главное, помни про зрительный контакт, чтобы мы были в связке постоянно, с первого прыжка». Я молча киваю и похлопываю его по ладони, давая понять, что услышала и готова. Выступление начинается с того, что все девушки выскакивают на сцену и кружатся по ней, создавая эффект полёта фей. Свет, музыка, наши наряды из тончайшей летящей ткани создают эффект парения над сценой. Дальше на сцене сменяются танцоры, комбинации движений, пара перетекает в пару, количество участников концерта на сцене то уменьшается, то увеличивается. Мы едва успеваем переодеваться между выступлениями, но вся эта суета, извенящая за кулисами напряжение, и создают тот коктейль эмоций, ради которого мы все здесь находимся. Зал принимает нас очень бурно. Зрители постоянно хлопают между номерами, и мы радуемся, как дети, что у нас всё получается. Наш с Максом номер во второй трети концерта. И по мере его приближения сначала тело прошивает дрожь волнения, а потом она сменяется привычным ощущением лёгкого онемения. Я чувствую, что мышцы готовы работать, тело расслабляется, готовое парить, а в голове наступает тишина, в которой я слышу только музыку. Когда начинается наше выступление, Макс выскакивает на сцену, делает несколько па, А потом я становлюсь у края кулис, сосредотачиваюсь и, наконец, вступаю. Вот тут-то всё и летит к чертям. Делая слишком интенсивный второй прыжок, я оказываюсь у края сцены раньше, чем было нужно. Я вижу, что левая нога уже летит за пределы сцены, и мне приходится насильно тормознуть своё тело, поставить ногу на край, отчего она подгибается и её простреливает болью. Я оседаю на пол, как поломанная кукла. Из-за кулис слышу крик Алины с требованием закрыть занавес. Зная, что номер должен быть отыгран до конца, шевелю ногой, чтобы встать, но адская боль не позволяет этого. Тогда мы с Максом, словно сговорившись, отыгрываем остаток номера так, словно моё падение было задумано. Я изображаю из себя подбитого лебедя, а он якобы пытается меня спасти. Наконец, спасительные портьеры смыкаются за моей спиной, и я получаю возможность скривиться от боли. «Быстро её за сцену!» — командует хореограф. «Подготовка к следующему номеру. Готовность — две секунды. Макс, уноси гелю. В следующем номере соло. Давайте быстро!» Макс подхватывает меня на руки и уносит за кулисы. Посадив на скамью, сам возвращается на сцену. Потому что, как говорит Алина, цитируя великого Фредди, шоу must go on. Дальше я должна все сделать сама. Большая часть танцоров задействована в номере, который сейчас идет на сцене. Среди них и моя агата, так что помочь мне некому. Поднимаюсь и прыгаю в сторону гремерки. Тут внезапно справа меня подхватывает под руку наша гример Татьяна. Закидывает мою руку себе на плечо и помогает доскакать до маленькой комнатушки. «Ничего в зале никто не понял. Вы с Максом так отыграли, как будто ты такая нежная фея. Тебя подстрелили, и потом ты упала, как подкошенная. А он в роли благородного рыцаря пытался тебя спасти. Так что вы молодцы. Алина меня прибьёт. Битого не накажут, не выдумывай». — фыркает она, усаживая меня на стул в гримерной. — Дальше сама, мне надо бежать, скоро смена номера. — Спасибо. Как только за Таней закрывается дверь, откидываюсь на спинку стула и смотрю на начавшую уже опухать ногу. В глазах скапливаются слезы, но я сжимаю челюсти и шумно втягиваю носом воздух, чтобы остановить подкатывающую истерику. Бросаю взгляд на свою сумку и понимаю, что переобуться мне сейчас не светит, как и переодеться. Так что я лишь меняю один из пуантов на балетку, а вторую вместе с пуантом засовываю в сумку, даже не потрудившись как-то отделить одежду от обуви. Надо позвонить водителю, чтобы отвёз меня в больницу. Но по какой-то дурацкой причине мне чертовски стыдно за своё падение. Знаю, это глупость. Но привычка быть идеальной для папы вырабатывалась у меня три года. Мне так сильно хотелось показать ему, насколько я хорошая, что я заслуживаю его любви и внимания, что сейчас трудно демонстрировать ему своё несовершенство. Вызываю такси, и, повесив сумку на плечо, я встаю со стула и, подогнув ногу в оставшемся пуанте, скачу на выход, чуть не забыв курточку. Каждое движение отдаёт в больную ногу и через несколько прыжков мне приходится остановиться и, издав негромкий стон, перевести дух. В больнице, к счастью, меня принимают быстро. Врач осматривает ногу, больно нажимая на припухшие участки. Потом делают рентген. В итоге мне дают ибупрофен, который я быстро выпиваю, в надежде хоть немного ослабить боль. Выдают список лекарств и рекомендаций и затягивают ногу эластичным бинтом. Растяжение связок звучит как приговор, потому что таким и является для танцовщицы, которая регулярно выступает. Особенно сильно меня напугали сроки восстановления, озвученные врачом, до полугода. Но он обнадежил, сказав, что у молодых людей всё происходит быстрее. Так что остаётся надеяться только на свой организм. Допрыгав до аптеки, покупаю противовоспалительные таблетки и мази ещё один рулон эластичного бинта, и скачу на выход. Когда папа вернётся, надо попросить его купить мне костыли. Похоже, ближайшие пару месяцев мне без них никак. Возле аптеки снова вызываю такси и прыгаю на выход. Решив, что могу подождать машину на скамейке, выскакиваю за дверь, где внезапно наталкиваюсь на того самого парня, который глазел на меня на парковке университета. Я застываю сталкиваясь с непроницаемым взглядом тёмных глаз и хлопаю ресницами, как будто не верю, что он стоит прямо передо мной. Не сразу понимаю, что в его руках роскошный букет красных роз. Для кого-то это банальность, но это первые в моей жизни цветы, не считая папиных букетов на дни рождения и 8 марта. Правда, я ещё не знаю, для меня ли они, но помечтать же можно. Примечание. «Show must go on» — песня группы Queen. В переводе «шоу должно продолжаться».